поездка в город. Какая поднялась суматоха. Все принарядились, закутались в зимние пальто и платки и забрались в фургон. На дворе светило яркое солнце, а морозный воздух щипал носы. На замерзшей земле поблескивал тонкий ледок. Папа сидел на сиденье рядом с мамой и Кэрри, а Мэри с Лорой, Обвязав друг друга теплыми платками, устроились на дне фургона, куда папа постелил одеяло. Джек сидел на ступеньке и спокойно смотрел, как фургон отъезжает. Он знал, что все скоро приедут обратно. Казалось, даже Сэм с Дэвидом понимают, что раз папа снова вернулся домой, значит, все будет в порядке. Они весело бежали вперед, пока папа не крикнул «Стой!». Он привязал их к коновязи возле лавки мистера Фитча. Первым делом папа отдал мистеру Фитчу часть своего долга за доски для постройки дома. Потом расплатился за сахар и муку, которые мистер Нельсон приносил маме, пока его не было дома. А под конец пересчитал оставшиеся деньги, и они с мамой купили Мэри ботинки. Ботинки были такие новенькие и так блестели у Мэри на ногах, что Лора подумала, «Да чего же несправедливо, что Мэри старшая? Ее старые ботинки всегда будут мне в пору, и у меня никогда не будет новых». Тут раздался голос мамы. «А теперь мы купим материал на платье Лоре». Лора подбежала к маме, которая стояла возле прилавка. Мистер Фич снимал с полок рулоны красивой шерстяной ткани. Прошлой зимой мама выпустила все швы и складочки на Лорином зимнем платье. Нынче платье стало ей совсем коротко и порвалось на локтях. Мама так аккуратно залатала дырки, что их совсем не было заметно. Но хотя это платье повсюду жало, и Лори в нем было не по себе, ни о какой обновке она даже не мечтала. «Как тебе нравится это золотисто-коричневая шерсть, Лора?» — спросила мама. Лора не могла выговорить ни слова, а мистер Фич сказал, «Я вам гарантирую, что она будет прекрасно носиться». Мама приложила к золотисто-коричневой ткани моток узкой красной тесьмы и сказала, «Я думаю отделать воротник, манжеты и пояс тремя рядами этой тесьмы. Мне кажется, это будет очень красиво. Как по-твоему, Лора?» «Да-да, конечно, мама», — ответила Лора. и, подняв голову, увидела смеющиеся голубые глаза папы. «Бери, Каролина», — сказал он, и мистер Фич принялся отмерять золотисто-коричневую шерсть и красную тесьму. Мэри тоже нужно было новое платье, но ей здесь ничего не нравилось, поэтому они отправились через улицу в лавку мистера Олсона. Там Мэри нашла именно то, что искала — темно-синюю шерсть, и золоченую тесьму. Пока Мэри и Лора любовались покупкой, появилась Нелли Олсон в меховой пелеринке с капюшоном. — Хеллоу! — сказала она, и презрительно фыркнула при виде синей шерсти. — Ну, для деревни это, конечно, в самый раз. Вы лучше поглядите, в чем хожу я. Тебе, небось, тоже нравится моя пелеринка, Лора? Да только твой папа тебе такую не купит, он ведь не лавочник. Лури очень хотелось хорошенько отколотить Нелли, но она, конечно, не посмела. Она так рассердилась, что не могла сказать ни слова, и только повернулась к Нелли спиной, а та со смехом вышла из лавки. Мама купила теплое сукно на пальто для Кэрри, а папа — бобы, кукурузную муку, соль, сахар и чай. Осталось только наполнить керосином жестянку и зайти на почту. Между тем похолодало, и Инглзе быстро поехали домой. После обеда мама развернула покупки, и все еще раз полюбовались красивой шерстью. «Я постараюсь как можно скорее сшить вам новые платья», — сказала мама. «Теперь, когда вернулся папа, вы опять начнете ходить в воскресную школу». «А где же та серая шерсть, что ты присмотрела на платье себе?» «Разве ты ее не купила?» — спросил папа. Мама покраснела, опустила голову, а потом сердито сказала. «А где твое новое пальто, Чарльз?» Папа смутился. «Ты же знаешь, что этим летом, когда саранча вылупится из яиц, она опять сожрет весь урожай. А смогу ли я найти работу, это еще неизвестно. А пальто у меня еще совсем целое». Так я и знала, улыбнулась мама. После ужина, когда стемнело и в комнате зажгли лампу, папа вынул из футляра скрипку и с удовольствием ее настроил. Вот чего мне все время недоставало, сказал он, обвел всех взглядом и заиграл. Сначала он сыграл, когда Джон не возвращался домой, моя славная девочка ждет меня дома. Потом спел родной дом в Кантуке, река Сувони. А напоследок все вместе под аккомпанемент спели. Есть много прекрасных дворцов и хором, Но нам-то милее скромный наш дом. Пусть он невзрачен, но мы не найдем Место прекрасней, чем дом.